Камберли, Суррей, Англия, 29 апреля. Ты ведь джи Правда? Три знака вопроса, три восклицательных. Так следует из твоей веб-странички. Я проторчал на ней все сегодняшнее утро в своем кабинете в банке. Вместо того, чтобы войти на страницу лондонской биржи работать, за что мне, кстати сказать, неплохо платят, я слово за словом читал твою страницу а потом взяла такси и поехала в центр Камберли, в книжный магазин, купить польско-английский словарь. Я выбрала самый большой, какой был. Мне хотелось понять и те фрагменты, которые на странице опубликованы по-польски. Всего я, разумеется, не поняла, но уловила атмосферу. Такую атмосферу умел создавать только эл А значит, это, несомненно, ты. После работы я пошла в мой любимый бар «Клуб 54» около вокзала и напилась. Я уже четыре дня голодаю, так как два раза в год очищаюсь, голодая по неделе. Знаешь ли ты, что если выдержишь первые три дня полного голодания, то входишь в состояние своеобразного транса? Твоему организму ничего не нужно переваривать. Только тогда ты понимаешь, что крадет у тебя процесс пищеварения. У тебя внезапно появляется бездна энергии. Живешь, как под хмельком, Ты ощущаешь в себе творческие силы, возбуждения, все чувства невероятно усиливаются и обостряются. Твоя восприимчивость подобна сухой губке, готовой всосать все, что окажется поблизости. В такие периоды сочиняют прекрасные стихи, придумывают неслыханно революционные научные теории, ваяют или пишут провокативные или авангардные произведения, а также с небывалым успехом делают покупки на бирже. Вот это я могу с полной уверенностью подтвердить». Кроме того, бах во время голодовки. Такой, такой... Короче, такой, как будто его играет сам Моцарт. Но подобное состояние достигается только если продержишься в муках первые два или три дня. Эти два или три дня — непрестанная борьба с голодом. Я даже ночью просыпаюсь от голода. Но я прошла через все это. И сегодня утром начала ощущать возбуждение непереваривания. И в этом состоянии возбуждения наткнулась на твою интернет-страницу — Лучший момент просто придумать невозможно. И все остальное стало совершенно неважно. В сущности, голодания я не прерывала. В этом баре я ведь ничего не ела, только пила. Главным образом за воспоминания. Не пей никогда, даже если это кровавая мэри такая же отменная, какую делают в клубе 54, и у тебя будут самые замечательные воспоминания на четвертый день голодовки. Съешь что-нибудь перед этим? Потом я вернулась домой и написала этот эмейл. Он словно страница из дневника, изголодавшийся. Три дня без пищи. Пьяный. Две кровавых мэри и четыре гиннеса женщины с прошлым. Двенадцать лет биографии. Потому прошу отнесись к нему со всей серьезностью. Предскриптум. Остров в этом тексте, на случай, если ты забыл, это мой родной остров Уайт. Маленькое пятнышко на карте между Англией и Францией в проливе Ла-Манш. Я там родилась. Дорогой Джи-Элл, «Знаешь ли ты, что письмо это я писала минимум тысячу раз? Писала мысленно, писал на песке пляжа, писала на самой лучшей бумаге, какую только можно купить в Соединенном Королевстве, писала авторучкой у себя на бедре, писала на конвертах пластинок с музыкой Шопена. Я столько раз писала его, но так и не отослала. За последние 12 лет, потому что все это было ровно 12 лет назад, я не отослала по меньшей мере тысячу писем ему. Потому что это письмо вовсе не тебе». Это письмо — Я просто переставила инициалы и назвала его Эл-Джот. Ты на самом деле — Джи-Эл. Но его ты знаешь. Знаешь, наверное, так как не знает никто другой».